Книга пятая. Дед и внук. Глава первая. Читатель снова видит дерево с цинковым кольцом. Некоторое время спустя после описанных нами событий, почтенному Башке пришлось испытать сильное волнение. Башка — тот самый шоссейный рабочий из Монфермеля, который нам уже встречался в наиболее мрачных главах этой повести. Как помнит читатель, Башка занимался разнообразными делами, в том числе и темными. Он разбивал камни и грабил путешественников на большой дороге. Этого камнебойца и вора обуревала одна мечта. Он бредил сокровищами, зарытыми в Монфермельском лесу. Он надеялся в один прекрасный день где-нибудь под деревом найти в земле клад, а в ожидании этого не прочь был пошарить в карманах прохожих. Однако теперь он держался осторожно. Ему только недавно удалось выйти сухим из воды. Как мы знаем, он был захвачен вместе с другими бандитами в лачуге Жондрета. Иногда порок может пригодиться. Башку спасло то, что он был пьяницей. Никто так и не мог разобраться, грабитель он или ограбленный. Ввиду вполне доказанной его невменяемости в вечер грабежа дело было прекращено, и его отпустили. Он опять вырвался на волю. Возвратившись на тот же дорожный участок между Ганьи и Ланьи, он снова принялся бить щебень для казны под наблюдением начальства, понурый, озабоченный, слегка охладев к воровскому ремеслу, которое едва его не сгубило, но зато еще более пристрастившись к вину, которая вызволила его из беды. Что же так сильно взволновало Башку после его возвращения под дерновую кровлю своей землянки? А вот что! Однажды утром, незадолго до рассвета, выйдя, как обычно, на место работы, возможно, служившие ему и местом засады, Башка заметил в зарослях человека, который, хотя был виден только со спины, показался ему, несмотря на расстояние и предрассветный сумрак, не в совсем незнакомым. Башка, правда, пил горькую, однако обладал точной и ясной памятью, необходимым защитным оружием всякого, кто не очень-то ладит с правопорядком. «Где, черт возьми, я видел этого старикана?» — спрашивал он себя и ничего не мог ответить, кроме того, что фигура эта напоминала кого-то, кто оставил неясный след в его память. Башка махнув рукой на сходство, которое ему никак не удавалось установить, принялся соображать и сопоставлять. Человек этот явно не здешний. Но откуда он прибыл? Очевидно пешком. Ни один дилижанс не проезжает через Монфермель в такие часы значит, он шел целую ночь. Откуда он явился? — Не издалека, так как у него не было с собой ни котомки, ни узла. Наверное, из Парижа. — Почему он забрался в лес? Да еще в такую раннюю пору. Что ему тут нужно? Башка подумала о кладе. Порывшись в памяти, он смутно припомнил, что много лет назад его охватило такое же беспокойство при виде одного человека. А вдруг это тот же самый? Раздумывая таким образом, он опустил голову под грузом размышлений, что было естественно, но не слишком предусмотрительно. Когда он снова поднял голову, никого уже не было. Незнакомец — Исчез в чаще в предрассветном тумане. «Черт меня подери, если я его провороню!» — воскликнул Башка. «Уж я разыщу молельню этого ханжи! Неспроста он вышел на прогулку ни свет ни заря. Уж я тогда знаюсь в чем тут загвоздка. В моем лесу не бывало еще тайны, которые бы я не распутал». Башка схватил свою острую кирку. «Пригодится и в земле поковырять!» «И человека ковырнуть!» — проворчал он. Словно связав нить с нитью, он, стараясь как можно лучше угадать предполагаемый путь незнакомца, начал пробираться сквозь заросли. Не успел он сделать и сотни шагов, как разгоравшийся рассвет пришел ему на помощь. Там и сям виднелись отпечатки подошв на песке, примятая трава, растоптанный вереск, согнутые молодые ветки кустарника, распрямлявшиеся с медлительной грацией красавицы, которая потягивается, просыпаясь. Все это были верные приметы. Он долго шел по следу, потом потерял его. Время уходило. Он углубился в лес и вышел на пригорок. Охотник, проходивший на заре по дальней тропинке, Насвистывая песенку Гильери, навел его на мысль взобраться на дерево. Песенка Гильери Популярная французская песенка Кум гильери. Несмотря на свои годы, он был очень ловок. Поблизости стоял высокий бук, достойный титира и башки. Титир, персонаж из первой эклогии Вергилия, пастух, который изображен лежащим под сенью большого бука. Башка вскарабкался на дерево, как только мог выше. Это была превосходная мысль. Оглядывая лесную глушь, в той стороне, где деревья превращаются в непроходимую чащу, Башка вдруг опять увидел человека. Едва он успел его заметить, как снова потерял из виду. Незнакомец вышел или, вернее, проскользнул, на довольно отдаленную прогалину, скрытую густыми ветвями, которую Башка очень хорошо знал, так как приметил там, возле большой кучи известняка, больное каштановое дерево с цинковым кольцом на пораженном стволе, прибитым гвоздем прямо к коре. Это та самая полянка, что в старину называлась прогалиной Бларю. Груда камней неизвестно для чего предназначенные и лежавшие там еще тридцать лет назад, верно, и теперь на том же месте. Ничто не может сравниться по долговечности с кучей камней, кроме разве деревянного забора. Возникают они на время, лучший предлог, чтобы остаться надолго. Обрадованный башка поспешно слез с дерева, вернее, скатился. Логово было открыто, оставалось изловить зверя. Вероятно, там же был пресловутый клад, о котором он так долго мечтал. Добраться до полянки было совсем нелегким делом. По протоптанным стежкам, которые извивались, делая тысячу досадных поворотов, пришлось бы идти добрых четверть часа. Если же продираться напрямик сквозь густые заросли, На редкость колючие и цепкие в этих местах надо было потратить целых полчаса. Вот чего Башка не сумел сообразить. Он доверился прямой линии. Это вполне допустимый обман зрения, однако он губит многих людей. Чаще, как ни была она непроходима, показалась ему верной дорогой. «Махнем по волчьему проспекту Риволи», — сказал он себе. Привыкнув ходить окольными путями, башка на сей раз ошибся, пойдя напрямик. Он решительно ринулся в драку с кустарником. Ему пришлось схватиться с диким терновником, с крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом, с сердитой ежевикой. Он был весь исцарапан. На дне овражка оказалась вода, которую пришлось переходить вброд. Наконец, минут через сорок он добрался до прогалины Бларю. Весь в поту, мокрый, запыхавшийся, исцарапанный, рассверепевший. На прогалине никого не было. Башка бросился к груди камней. Она лежала на прежнем месте. Никто ее не уносил. А человек исчез в лесу. Он сбежал. Куда? В какую сторону? В какой чаще он скрылся? Угадать было немыслимо. Но вот что поразило его в самое сердце. За кучей камней, у подножия дерева с цинковым кольцом, он увидел свежевырытую землю, забытый или брошенный заступ и глубокую яму. Яма была пуста. «Ограбили!» — закричал башка, грозя кулаком в пространство, сам не зная кому.